глава 19 первая открытка на месте завести разговор она осмеливается только на улице так молчалив фото т этим утром куда ты хочешь отнести открытку отто он недовольно отвечает не говоря об этом сейчас не здесь не на улице но потом все же не хоть и добавляет я выбрал дом на грайсвальдер ф ш т р а с с е нет решительно возражает она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 А искать лучше в одиночку, без жены она будет только мешать. Немного погодя, совершенно неожиданно он решается. «Ладно, ты права, Анна. Идем на Алекс». м Она искоса взглядывает на него с благодарностью. Какое счастье, что он внял ее совету. А раз уж он доставил ей такую радость, не стоит просить его еще и о другом, о том, чтобы пойти в дом вместе с ним. «Ладно, пусть идет один». Ждать будет страшновато, но, собственно, почему? Она ни секунды не сомневается, что Отто вернется, он ведь такой равновешенный, хладнокровный, не даст застать себя врасплох. Даже у них в лапах не выдаст себя, вырвется на свободу. Пока Анна с такими вот мыслями шагает обок молчаливого мужа, они уже выходят с г р а й в с в а л ь д е р на Кёнигштрассе. Она так погрузилась в размышления, что не заметила, Как настороженно взгляд Отто Квангеля скользил по домам. Внезапно остановившись, да Александр Плац еще довольно далеко, он говорит, «Ты пока посмотри на витрины, я скоро вернусь». Он пересекает мостовую, направляясь к большому светлому конторскому зданию. Сердце у Анны колотится все чаще. Она хочет окликнуть его, «Нет-нет, мы же договорились, на Алекс побудем еще немного вместе и...» Скажи мне хотя бы до свидания, но дверь подъезда уже закрылась за ним. С тяжелым вздохом она оборачивается к витрине, однако ничего там не видит. Прислоняется лбом к холодному стеклу перед глазами искры. Сердце стучит так быстро, что о н а едва может дышать, вся кровь словно бросилась в голову. — Значит, я все-таки боюсь, — думает она. — Господи, он не должен заметить, что мне страшно. Иначе никогда больше меня с собой не возьмет. Да и боюсь я не по-настоящему. Я боюсь не за себя. Мне страшно за него. Вдруг он не вернется. Невольно она все-таки смотрит на конторское здание. Дверь открывается, люди входят и выходят. Почему же Квангель не идет? Он отсутствует уже минут пять, нет, десять. Почему мужчина, только что вышедший из подъезда, так спешит? т м о ж е «Собирается вызвать полицию? Неужто к в а н г е л е схватили в первый же раз?» «Ой, я не выдержу! Что он затеял?» «Думала, это пустяк! Раз в неделю!» «А когда он будет писать по две открытки целых два раза в неделю рисковать жизнью?» «И ведь он не захочет все время брать меня с собой!» «Уже нынче утром я заметила мое присутствие ему не по душе!» «Он будет ходить в одиночку! В одиночку будет разносить открытки, а потом сразу пойдет на фабрику!» Или, может, никогда больше не пойдет, а я буду сидеть дома и ждать его, изнывая от страха. Чует мое сердце, этому страху конца не будет. Я к нему никогда не привыкну. Вон идет Отто. Наконец-то. Нет. Это не он. Опять не он. Пойду за ним, прямо сейчас, пусть злится, сколько угодно. Наверняка что-то случилось, его нет уже четверть часа, невозможно долго, пойду искать».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 Лучше зайти в первый попавшийся, пусть и не самый подходящий. Дом и оказался не самым п о д х о д я щ е м Светлое современное конторское здание, уйма фирм. Но зато и вахтер в сером мундире. Равнодушно глянув на него, Квангель проходит мимо. Он готов ответить на вопрос, куда направляется. Запомнил, что у адвоката Толля контора на пятом этаже, но вахтер...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 двумя пальцами берется за бумагу. Проделывая эти манипуляции, Отто Квангель давно успел заметить, что Анна, очень бледная, стоит не на посту у витрины, а на краю проезжей части и весьма откровенно смотрит на конторское здание. Он стоит наверху, так высоко, а на взгляд не поднимает, наверное, смотрит на парадную дверь. Недовольно качнув головой, он твердо решает никогда больше жену с собой не брать. Ясное дело.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 И сколько бы домов они н и посетили в последующие месяцы и годы, этот дом им не забыть никогда. Анне Квангель хочется тихонько погладить мужа по руке, но она не смеет, лишь как бы случайно задевает эту руку и испуганно говорит «Ох, извини, Отто». Он искоса с удивлением смотрит на нее, но молчит. «Оба идут дальше».